Глава 33. Свежесть и белизна. Руби была уверена, что знает, где находится свежесть и белизна. Она видела их рекламу с неоновыми буквами и светящейся стиральной машиной, пускающей неоновые мыльные пузыри. Химчистка находилась где-то в восточной части города. Руби редко бывала в этом районе, но пару раз все-таки заезжала туда, запомнив сверкающую вывеску — Может, еще и потому, что первая буква там не горела, поэтому название химчистки читалось как «вежесть и белизна». Девочка чувствовала, что времени терять нельзя, особенно если она не ошибается насчет женщины, посетившей галерею матери накануне. Она была уверена, что не ошибается, поэтому Руби схватила свою сумку и крикнула «Мама, я, Кленси, обещала ему помочь с французским». Вообще-то она не обманывала, она действительно собиралась забежать к приятелю. Она ему это твердо пообещала, а Руби Редфорд привыкла выполнять свои обещания. «Хорошо, милая, — отозвалась мать, — мы с папой пойдем на последнее собрание перед приемом в музее. Не можем его дождаться, это так волнительно. Я вот сомневаюсь, М -м, как ты думаешь, надеть мне желтое платье или все-таки серебристое? Я изумительно смотрюсь в желтом, но серебристое более официально, ты согласна? Ах, ну конечно. Я обязательно должна надеть нефрит, это будет великолепно. Жаль только, что у меня нет нефритового платья. Голос матери затих, и Руби выскользнула за дверь. Руби увидела Фроорна. Его авто было припарковано на противоположной стороне улицы, а сам агент сидел внутри машины и наблюдал за домом. Ну, или, скажем, должен был наблюдать, поскольку в настоящий момент он был увлечен разговором с консуэлой. Он небрежно раскинулся на водительском сиденье, положив руки на руль, и старался выглядеть крутым. «Вот тупица», — подумала Руби. Незаметно сев на велосипед, она помчалась в восточную часть города. И почти сразу же пожалела, что после примерки не сняла блестящие красные сабо и не поменяла на более практичную спортивную обувь. В собой давить на педали было не совсем удобно. Проехав несколько миль, она оказалась в промышленном районе города. Там ей пришлось изрядно погружить по улицам, пока, наконец, она не нашла то, что искала. Свет в одном из окон свежести и белизны горел, однако задняя часть здания была погружена в темноту. Руби несколько минут стучала в двери химчистки, но и никто не открыл. Стало очевидно, что после рабочего дня все разошлись по домам. Стукнув кулаком по стене от досады, Руби оставила велосипед в глубине аллеи и направилась вокруг дома, чтобы посмотреть, нельзя ли как-нибудь проникнуть внутрь. Вскоре, примерно в 10 футах у себя над головой, она заметила окошко. Маленькое, но как раз подходящее по размеру для Руби. Если удастся забраться наверх, то, возможно, у нее появится шанс попасть в здание. Она посмотрела вокруг и заметила неподалеку груду старых ящиков для тара и картонных коробок. Девушка тут же начала перетаскивать их под окно и довольно скоро соорудила небольшую картонную пирамиду. Оставалось только выяснить, выдержит ли она ее вес. «Хорошо, что я не успела поужинать», — подумала Руби. Затем она сделала глубокий вдох и полезла наверх. Картонная пирамида оказалась шаткой, но достаточно устойчивой, чтобы позволить легкой девушке добраться до окна. Но едва Руби протиснулась внутрь, как вся конструкция тут же рухнула. Ладно, об этом подумаю позже, решила девушка, становясь на пол покрытой линолеумом. Только бы отыскать чертов жакет, а уж выбраться как-нибудь сумею. Вся комната была заставлена швейными машинками, повсюду лежали рулоны хлопчатобумажной ткани и висела одежда, ждущая починки. По всей видимости, отдел химической чистки находился этажом ниже у входа в заведение. К сожалению, в помещении царила темнота, но Руби опасалась включать свет, чтобы не привлекать лишнего внимания. К тому же у нее с собой имелся карманный фонарик с узким лучом света, этого было достаточно, но следовало быть осторожной. А девушка протиснулась между вешалками с одеждой. Там оказалось несколько зелено-голубых женских жакетов. «Должно быть действительно модный цвет», — подумала она, перебирая одежду, чтобы посмотреть на ярлыки и убедиться, где же среди них жакет именно от Оскара Берде, который принадлежит ее матери. И вот из-за этого вся суматоха. Руби сняла жакет с вешалки и сначала просто осмотрела крохотные карманы. Неужели они пусты? Она не могла ошибиться, в них точно должно быть что-то. Девушка полезла пальцами в левый карман, пусто. Затем она пошарила в правом кармашке. Есть что-то есть, нечто холодное и плоское, и почти невидимое. Руби едва ощущала пальцами непонятный предмет. И так все ищут именно эту штуковину. Неудивительно, что пока ее никто не нашел. Находка имела форму буквы «К» со сквозными отверстиями. Что бы это могло быть? и куда следует прикладывать эти отверстия. Но, ну, безусловно, эту вещь надо забрать с собой, но не в сумке. И в карман джинсов ее не положишь. Вещица казалась очень хрупкой. Руби подумала пару секунд, потом вытащила из волос заколку, сунула в нее стеклянную «К» и вернула заколку на место. У нее всегда было чувство, что если хочешь что-то спрятать, положи его на видном месте. Правило три. Люди часто не видят того, что находится у них перед глазами. Покончив с непонятной находкой, Руби сложила жакет и запихнула в рюкзак. «Порадую маму, а теперь надо выбираться отсюда», — подумала девушка. Она посмотрела на дверь черного хода. Безусловно, значительно легче покинуть помещение именно таким путем, чем протискиваться через крохотное окошко на втором этаже. Уже направившись к выходу, она внезапно вспомнила о часах, найденных в спектре и лежавших в ее собственной куртке. Куртка ведь тоже должна находиться где-то здесь. Не хотелось, оказавшись так близко от часов, уходить без них. Однако надо торопиться. Комната для починки одежды находилась на втором этаже, и Руби направилась туда, подсвечивая себе карманным фонариком. Было не совсем понятно, откуда начинать поиски своей куртки или часов. Девушка постояла несколько мгновений в раздумье — Вообще-то в химчистках принято иметь отдельные комоды или шкафы для вещей, забытых клиентами. В эту секунду с улицы до нее донесся какой-то шум, и Руби застыла на месте. Кажется, на заднем дворе остановился какой-то автомобиль. Нет, показалось. Господи, Руби, скорее выбирайся отсюда, а то у тебя инфаркт случится. Забирай часы и выметайся. В углу комнаты Руби заметила письменный стол. «Может, они хранят забытые вещи там?» На цыпочках девочка подошла к столу и принялась выдвигать ящики один за другим. Часы нашлись довольно быстро, в коричневом конверте с надписью «Рэдфорд» на нем. Девушка быстро вытащила часы и вздохнула с облегчением. «Ну, наконец-то!» Руби поспешно застегнула браслет на запястье, и в эту секунду в ночной темноте раздался звук разбитого стекла. Руби старажилась напряженно вслушиваясь в происходящее, и до нее донесся звук поворачивающегося в замке ключа. Кто-то вошел в помещение химчистки, значит, настало время уносить ноги. Девушка повесила сумку на плечо и начала отступать к маленькому оконцу. Затем она протиснулась у него головой вперед и рухнула на гору картонных коробок, валявшихся внизу. Хорошо еще, что в бешеных копах не раз показывали, как нужно правильно приземляться, прыгая с высоты. Сердце у Руби отчаянно колотилось, к тому же при падении у нее выпала контактная линза, и правый глаз начал слезиться. На несколько секунд девушка практически ослепла. Почему она только не надела очки? Она добралась до велосипеда, села на него и направилась в сторону города. Руби изо всех сил давила на педали, стараясь не испытывать судьбу и не оглядываться назад. В конце концов, правый глаз вновь начал видеть, и когда зрение окончательно вернулось, Руби поняла, что находится уже совсем рядом с домом. На нее внезапно напал истерический смех. Он принес с собой облегчение, но и немало удивил девушку. Никто ее не увидел, она была свободна, как птица, и удача была на ее стороне. Дом у нее было множество укромных местечек, и добравшись туда, она сможет выбрать лучшие из них. Внезапно она кое-что вспомнила. Клэнси. Она же обещала помочь ему с французским. Вот, блин. Ладно, Клэнси старина, я мигом. Приняв решение, Руби повернула на Роу-стрит, а потом налево на Берчу роуд Конечно, хорошо будет повидаться с Клэнси, а сейчас у нее не было ни малейшего желания заниматься иностранным языком. С другой стороны, было бы неплохо выпить стакан холодного лимонада. Она уже собиралась поворачивать на амбассадор Роу, когда заметила темную серебристую машину. Автомобиль проехал мимо дома, где жил Кленси Кру с родителями и сестрой, и остановился у соседского дома напротив. Двигатель заглух. Полной уверенности у Руби не было, но, кажется, это... Хитч, она улыбнулась. Вовремя же он здесь появился. Она направила велосипед к автомобилю. «Ага, теперь Хитч...» почувствует себя полным идиотом за то, что игнорировала ее слова. А может, она и совершила глупость, когда рассказала все Кленси о Спектре. Но сейчас Хитча вообще сойдет с ума, если она расскажет об итогах своего детективного расследования. Она представила, как выдаст пару ехидных ремарок Дворецкому, когда тот откроет дверцу автомобиля. Руби соскочила с велосипеда, прислонила его к кирпичной стене и направилась к машине. Она уже взялась за ручку автомобильной дверцы и собралась ее открыть, как вдруг заметила нечто странное. Автомобиль, который казался серебристым в лунном свете, на самом деле был серого цвета, и у автомобиля не было открытого верха. А человек, сидевший за рулем, был вовсе не хитчим. Руби почувствовала, как по спине побежал холодок, потому что увидела дружелюбный взгляд водителя, в котором тут же узнала детку маршала, и мгновенно вспомнила слова агента Блэкера. Как только его увидишь, уноси ноги, не раздумывая. Что увидел Клэнси? Клэнси увидел, как Руби подъехала на велосипеде к серебристому автомобилю, припарковавшемуся возле роскошного дома Смитсонов. Он увидел, как подруга слезла с велосипеда и прислонила его к кирпичной стене. Что это Руби там затеяло? подумал он. Затем Кленси увидел, как его подруга склонилась к водительской двери, и тот, кто там сидел, опустил стекло. Хит, что ли, удивился парень. Затем Руби как-то неуклюже нырнула в салон, машина рванула с места и скрылась в темноте. «Ну, Руби, ты же обещала», — пробормотал разочарованно Кленси, закрывая окно своей спальни. «Все, теперь я окончательно пропал». Он рухнул на свой стол и уставился на пустой листок бумаги, лежавший перед ним. Теперь ему оставалось только ждать, как мадам Лю влепит ему два».